Глава пятая. Все только и говорили, что о новом придворном шуте. Забыли даже про танцы, ведь гости обнаружили, что на конфетти изображены не только алые сердечки. На некоторых были синие бубновые ромбы, красные пики или черные крестики, трефы. На других красовался силуэт ворона. Кроме того, имелись корона, скипетр, трехроги, шутовской колпачок. Кое-кто бросился собирать полную коллекцию, разыскивая картинки, которых у них еще не было. Смешливый король радовался больше всех. Катрина не помнила его таким веселым. Его пронзительный голос был слышен даже издали. Король снова и снова требовал от гостей подтверждения, что ничего более поразительного они в жизни не видовали. У Кэтрин так бурчало в животе, что косточки корсета ходили ходуном. Представление так ее увлекло, что на время она забыла и о пыточном платье, и о голоде. Теперь она старалась незаметно поправить тугой корсет, одновременно подбираясь к угощению. У стола Кэт обнаружила Мэри Мэриэн, которая раскладывала на блюде трюфели. Долговязая, с соломенными волосами, выбившимися из-под чепца, она выделялась на фоне остальных служанок. Увидев Кэтрин, Мэриэн пригнулась и притворилась, будто расправляет складки на скатерти. «Как вам представление?» – шепнула она. Пальцы Кэт сами собой потянулись к блюдам с едой. «Я думала, придворные шуты умеют только сквернословить, да смеяться над королем. Интересно, какие еще фокусы он припас в рукаве, точнее, в берете?» Мэрин подхватила поднос и присела в реверансе. «Желаете трюфель, миледи?» «Ты же знаешь, мне нельзя. Тогда просто сделайте вид, что размышляете, чтобы я могла задержаться подольше». «Королевские служанки то и дело гоняют нас, помощниц, на кухню за добавкой. И если я еще хоть раз там окажусь, наверняка растаю от жары. А я уверена, здесь и так всего вдоволь. И гостям этого предостаточно и даже слишком. Ужасная расточительность». Кэтрин сцепила пальцы. «А не с карамелью? Насколько я знаю, да. Как ты думаешь, а что если шоколадный трюфель присыпать сверху морской солью? Самую чуточку». Мариан неодобрительно наморщила нос. Если так, можно его и в перце обвалять. Просто в голову пришло. Катрин прикусила верхнюю губу, пожирая глазами конфеты. Конечно же морская соль. Мариан просто не понимает. Кладовая в черепашье бухте, всегда ломилась от таких конфет. Море там совсем рядом. Вот Кэт однажды решила провести эксперимент. Подсоленное горячее какао ей неожиданно понравилось. И трюфелям это тоже не повредит. Капелька соли оттенет их сладость, а легких хруст кристалликов поспорит с тягучей карамелью. О, непременно надо испечь подсоренный карамельно-шоколадный торт. Он станет одним из фирменных блюд в их кондитерской. Желудок вновь напомнило себе урчанием. Кэт? А? По-моему, у вас вот-вот потекут слюнки, а мне это не нравится. На платье могут остаться пятна. Кэт застонала. «Что же делать? Я умираю от голода!» И она обхватила себя руками. Мэриан сочувственно сдвинула брови, но тут же заулыбалась. «И все-таки платье выбрано очень удачно. Вы танцевали в первой паре с самим королем». Кэтрин удалось подавить новый приступ урчания. «Какой смысл жаловаться по поводу кадрили с королем? Ведь это сущая ерунда по сравнению с необходимостью таскать тяжеленные подносы в кухонном пекле». У другого конца стола она заметила тучную фигуру и заинтересовалась. Это еще кто? Мэриэн взглянула украдкой и подвинулась поближе к Кэтрин. Его зовут Питер Питер, а крошка рядом с ним – это его жена. Ее имени я не расслышала. Крошка? Ах, жена, о которой говорила Мэри энн оказалась совсем малышкой, почти незаметной рядом с огромным супругом. Спина у нее была сгорблена. Не от возраста, подумала Кэт, скорее от тяжких трудов. А по обе стороны бледного, как бумага личика, свешивались пряди светлых волос. Вообще, вид у нее был больной. Она прижимала руку к животу и даже не смотрела в сторону стола. Лицо у нее блестело от пота. А вот ее муж был настоящей громадиной. Он возвышался над всеми, и даже осанистый отец Кэт рядом с ним показался бы карликом. Черный костюм для верховой езды сидел на нем в обтяжку, и на особо выдающихся местах ткань чуть не лопалась. Кэтрин заподозрила, что при быстрой ходьбе многие швы не выдержат напора. Сердито набычившись, Питер посматривал вокруг из-под шапки рыжих курчавых волос, которым не помешали бы мыло и расческа. Казалось, им с супругой было совсем не весело на королевском балу. «Кто же они такие?» – шепотом спросила Кэтрин. Сэр-Питер. Владелец тыквенного поля где-то за лесом никуды. Поваренок на кухне шепнул, что дворянство ему пожаловали всего полмесяца назад в награду за то, что жена победила в состязании по поеданию тыкв. Насколько я знаю, Джек занял второе место и постоянно требует реванша. Мэриэн хмыкнула. «Вот бы мне кто пожаловал дворянство за то, сколько я ем». Кэтрин тихо засмеялась. Глядя на фигуру Мэриен, никто бы не догадался, что у нее такой же завидный аппетит, как у самой Кэт. Несколько лет назад, когда Мэриэн взяли к ним в служанки, служанке, они потому и сблизились, что обе любили хорошо поесть. Над ними нависла тень, и смешок Кэтрин застрял у нее в горле. К подносу Мэриэн потянулись толстые пальцы. «Что это тут?» Мэриэн пискнула, Катрин зарделась, но сэр Питер, не удостаивая их вниманием, принялся рассматривать конфеты. Может, он и слышал, как о нем судачили, но не подал виду. «Это, э, карамельные трюфели, сэр», – пролепетала Мэриэн. «Не соленые», – уточнила Кэт, – «к сожалению». Вблизи она разглядела каждый волосок на подбородке сэра Питера и грязь у него под ногтями. Видно, новоиспеченный дворянин был так занят вознёй на тыквенной грядке что не удосужился помыться перед своим первым королевским балом. «Сэр Питер, если не ошибаюсь», – запинаясь пробормотала Кэтрин, – «я до сих пор не имела удовольствия с вами познакомиться». Прищурив крохотные глазки, Питер черным от грязи пальцем подцепил с подноса трюфель и отправил в рот. Кэтрин моргнула. Мариан, потупив глаза, хотела отойти от стола. «Ох, обожди». Мэриэнн замерла на месте. Сэр Питер, перемазанный шоколадом, глядел на поднос. «Хочу еще таких. Это ж все дармовое. Как там, комплимент от короля?» Мэриен сделала реверанс. «Конечно, сэр, угощайтесь. Берите сколько хотите. Может быть, принести вам еще чего-нибудь?» «Не надо». Он оцелился на очередной трюфель и проглотил его не жуя. Леди Питер, спрятавшись в тени супруга, смотрела, как трюфели исчезают в его пасти. Побледнев так, что стала казаться зеленой, она нерешительно посмотрела на Мэриэн. «Нет ли у вас пирожков с тыквой?» – пробормотала она еле слышно. «Вчера мы продали королевскому повару несколько тыкв и слышали, что он собирается печь пирожки для бала, но я не вижу». «Никакой тыквы! Хватит с тебя!» Грозно зарычал на нее муж, брызгая слюной на поднос с трюфелями. Кэт и Мэриэн поморщились. «Ты и так уж ею объелась!» Леди Питер стушевалась. Набравшись храбрости, Кэт встала между Питером Питером и трюфелями. мариан ты непременно должна угостить этими конфетами Валета. Он так любит карамель». С благодарностью посмотрев на нее, Мэриэн быстренько унесла поднос. Кэтрин присела. «Я Кэтрин Пингертон, дочь маркиза Черепашьи Бухты. Я слышала, вам недавно пожаловано дворянство?» Кусты рыжих бровей подозрительно нахмурились. «Возможно». «А это должна быть ваша супруга? Очень приятно познакомиться с вами, леди Питер». Женщина испуганно втянула голову в плечи. Ни поклона, ни улыбки. Она только съежилась и продолжала рассматривать яство – Хотя Кэт заметила, что при виде еды странная дама сдерживала отрыжку. Кэтрин не знала, что и подумать. «С вами все в порядке, леди Питер? Кажется, вы побледнели. Здесь так жарко. Если позволите, я могла бы проводить вас на балкон». «Все у ей хорошо», – отрывистаря сэр Питер. «Просто слишком уж нажимает на тыкву, будто не знает, что оно ей боком выйдет». «Понятно», – сказала Кэтрин, хотя ничего не поняла. «Поздравляю с победой на конкурсе, леди Питер. Вы, вероятно, съели много. Я и сама обожаю тыквенные пироги». Питер на мгновение отвлекся, ковыряя ногтем в зубах, и Кэтрин хватило странное чувство, что он прикидывает, как бы приготовить и съесть ее. «Она ест сырую», – заявил Питер с гордостью. «Едали вы когда-нибудь сырую тыкву, леди Пинкертон?» «Сомневаюсь, чтобы мне приходилось». Кэт пекла тыквенные пироги, а как-то раз приготовила тыквенный мусс, но волокнистая мякоть и скользкие семечки не вызывали у нее аппетита. Заглянув за спину сыра Питера, она обратилась к его супруге. «Понимаю, от такого лакомства можно занемочь. Жаль, что из-за нездоровья вы не можете отведать угощений с королевского стола». Подняв на нее глаза, леди Питер жалобно застонала и снова уронила голову. Казалось, она того и, гляди, лишится чувств среди праздничного великолепия. «Может быть, вы хотите присесть?» – предложила Кэтрин. Слабым голоском леди Питер ответила. «Вы уверены, что нигде поблизости нет ни одного пирожка с тыквой? Мне бы хоть один, и сразу стало бы куда легче». «Видите, не о чем с ней толковать!» – вмешался сэр Питер. «Глупо, как долбленная тыква!» Его жена зябко-ежесть обхватила себя руками. Кэтри охватил гнев. Она живо представила себе, как толстяк давится карамельным трюфелем, а они с его женой стоят и хохочут над ним. Мечтать ей помешали бобновые девятка и десятка, которые, расталкивая всех, пробирались к столу. «Извините, простите». Бормоча извинения, девятка тянулся к сочному медовому инжиру. Кэт шагнула в сторону, освобождая ему место. «Они что, всегда такие дерзкие?» Сэр Питер сверлил взглядом спину придворного. Десятка обернулся к нему, улыбаясь во весь рот, и приветственно поднял бокал вина. «Вовсе нет», – ответил он. «Прежде мы дерзили куда больше». Кэт чуть не сгорела от стыда. Придворные тут же сбежали, оставив красного от возмущения Питера. Кэт заставила себя улыбнуться. «Придворные иногда бывают чего... высокомерны» с незнакомцами. Уверена, у него и в мыслях не было ничего дурного. «А мне сдается, что было!» буркнул Питер. «И сдаётся, что не у его одного!» Он долго с подозрением рассматривал ее, потом, наконец, поднял ручищу и коснулся шляпы. Мое почтение, миледи!» Это был первый вежливый жест с его стороны. Поверить, что он на него способен, было примерно так же просто, как поверить, что герцог Клыкании умеет летать. Сэр Питер подхватил под руку жену и потащил прочь. Кэтрин их уход ничуть не огорчил.